Глава 20. Интерлюдия. Прошла почти неделя с момента заселения в каменные дома. Стены, сумевшие выстоять под натиском беспощадного времени, теперь защищали новых жителей. Баба Нюра, как всегда, взяла на себя ответственность за организацию быта. «Женщины, поделимся на группы. Одни стирают, другие готовят», – раздавала она команды направо и налево. Внутренний двор быстро стал сердцем маленькой общины. Здесь установили импровизированную кухню. Три костровища, над которыми соорудили навесы из найденных неподалеку широких листьев и обломков мебели. В центре, по инициативе Степана Анатольевича, оборудовали место для собраний. Бабанюра, сегодня чья очередь на кухне?» – спросила Елизавета Эриковна, выходя из дома, закрепленного за детьми. «Сегодня Марина с девочками», – отозвалась старушка, упирая руки в бока. «Ты лучше глянь, что там с водой! Колодец расчистили!» В самом большом доме разместили семьи с детьми. Тут же Елизавета Эриковна забрала себе одну просторную комнату и организовала что-то вроде школы. Хотя бы на пару часов, но каждый день. Дети, как неудивительно, приняли новую реальность куда быстрее и легче взрослых. «Миша, не бегай возле стены!» – крикнула Мария, молодая мама шестилетней Полины. «Видишь, дядя Петр работает!» Работа по укреплению поврежденных стен двух домов, где жили мужчины, шла полным ходом. В первом зияла дыра размером с небольшую дверь; во втором часть стены обрушилась, образовав брешь почти в три метра шириной. Алексей Петр и еще пятеро мужчин, наделенных сверхсилой, занимались восстановлением этих проблемных участков. Так, ребята, Николай Семёнович, в прошлом строитель, задумчиво почесал сидеющую бороду. Камни подбираем максимально подходящие по размеру. Связующий раствор делаем из глины, песка и травяной смеси. В отсутствие цемента пришлось экспериментировать. Мама Дианы обнаружила в джунглях растение с клейким соком, напоминающим латекс. Смешав его с глиной, обнаружено неподалеку от колодца, и песком, они получили вязкую массу, застывавшую на воздухе. «Держи, Лёш!» Петя протянул ему очередной камень размером с небольшой чемодан. Клади вот тут, в левый угол. «Придержи-ка, пока я замажу», – отозвался Алексей, аккуратно устанавливая блок на место. К вечеру первого дня меньшая брешь была полностью заделана. С большой пришлось повозиться дольше. Мужчины работали посменно, и через три дня обе стены были залатаны. Евгения Ивановна вместе с Геннадием Петровичем занялись обустройством медицинского кабинета в одной из просторных комнат на первом этаже центрального здания. Здесь же хранились остатки лекарств, собранные по крупицам из домашних аптечек. На полках, сколоченных из обломков мебели, теперь лежали рассортированные лекарства, запасы бинтов и шприцев. Евгения, помимо забот о медпункте, почти ежедневно совершала небольшие вылазки в близлежащие заросли. Она методично собирала, исследовала и классифицировала местные растения. «Смотрите, что я нашла!» Объявила она как-то, принеся корзину полную незнакомых овощей и корнеплодов. Это чрезвычайно похоже на маниоку с земли. А вот эти плоды напоминают батат. Бабанюра с подозрением осмотрела содержимое Тары. А ты уверена, что это не отравит нас всех? Я проведу все доступные мне тесты, успокаивающе улыбнулась Евгения. Кроме того, я заметила, что местные грызуны активно все это поедают. После осторожных проб выяснилось, что псевдоманиока действительно съедобна и питательна. Но настоящей находкой стали корни растения с пурпурными прожилками на листьях, напоминавшие земной таро. «Из них можно сделать муку», – воодушевленно говорила Баби Нюре Евгения Ивановна после серии экспериментов. «Ничем не хуже картофельной или кукурузной». Старушка, скептически настроенная, все же взялась за непростую задачку. Сначала она тщательно промыла корни, затем с помощницами очистила их от кожуры. После подготовленное сырье нарезали тонкими лепестками и замочили в воде на сутки, меняя ее воду несколько раз. После вымачивания ломтики корней сушили на солнце, разложив на плоских поверхностях. И последний этап – измельчение. Подобрали два плоских камня и растирали кусочки между ними. Примитивная, но действенная мельница. Полученный порошок просеивали через ткань с мелким плетением и снова просушивали. «Что же, попробую испечь лепешки. сама себе кивнула бабушка Нюра. К радости жителей, лепешки из местной муки оказались вполне съедобными, сладковатыми, с ореховым привкусом. Помимо корнеплодов, обнаружили несколько видов фруктов, безопасных для употребления. Особенно полюбились всем голубоватые плоды размером с яблоко. Сочные, сладкие, с легкой кислинкой. Пока одни укрепляли жилища и расширяли рацион из местных продуктов, другие занимались исследованием ближайших окрестностей города. Вишневский лично возглавил разведывательную группу, в которую вошли дедушка Иван, Антон и трое парней. «Держимся компактно», – напутствовал Степан Анатольевич. «Выходим за пределы города, но не углубляемся в джунгли больше, чем на километр. Оружие наготове. Группа направилась к восточной окраине Нгасини, где, судя по расположению зданий, когда-то располагались городские ворота. Обходя полуразрушенные строения, вскоре вышли к широкой прямоугольной площади. Смотрите-ка, дедушка Ваня указал на остатки массивных столбов. Похоже на базарную площадь. Вон там, видать, были прилавки. Вишневский согласно кивнул. Возможно, это был какой-то рынок. Интересно, с кем и чем торговали? Вышли за пределы городских стен. Антон шагал позади всех, прикрывая спины исследователей. Мужчина занёс ногу, чтобы перешагнуть очередную корягу. И тут прямо на него выскочила какая-то мелкая зверушка. От неожиданности Антон резко скакнул влево, подвернул ногу и упал. «Ты как там?» К нему тут же подошли остальные, встревоженно озираясь по сторонам. «Я в порядке. Какая-то то ли мышь, то ли ещё кто прямо на меня выскочила». «Сердце чуть от ужаса не разорвалось», — фыркнул тот в ответ, и хотел было встать, но взгляд зацепился за что-то странное. «О, любопытно!» Антон, с трудом раздвинув густую траву, оплетшую землю, обнаружил под ней мощную дорогу. «Ого, посмотрите!» — воскликнул он, открывая взором остальных гладкие каменные плиты. Степан Анатольевич присел на корточке. «Плиты подогнаны идеально, как и в городе. Есть мысли?» «Типа торговый путь?» – предположил кто-то из ребят. Разведчики проследовали вдоль обнаруженной дороги примерно на полкилометра. «Она уходит дальше на восток, насколько я могу судить», – заключил дедушка Ваня. Следующий день принес не менее интересное открытие. Изучая западную окраину, нашли аналогичный, мощенный каменными плитами путь, также скрытый под толстым слоем растительности. «Дорога идет с востока на запад». Задумчиво произнес Вишневский, когда вечером все собрались у костра для отчета. Не удивлюсь, если вскоре мы найдем пути, идущие из севера на юг. Тогда получится немного ни ни мало, что Нгасини являлся городом, в котором пересекались торговые маршруты. Это многое бы объяснило, кивнула Евгения Ивановна. Богатство, охраняемое Кааре, явно было накоплено за столетия торговли. Возможно, город был важным торговым узлом и, судя по всему, достаточно продвинутым», добавил Степан Анатольевич. «Инженерные решения, архитектура – все говорит о довольно приличном уровне развития местной цивилизации». «Еще бы нормальную систему канализации выдумали», фыркнул Лешка. «Но тут не преуспели». «Или не успели», философски заметила Катя. «Впрочем, мы же видели только эти дома, как в других понятия не имеем». «Пока Дианы нет рядом, полагаю, не стоит шариться где-то еще». Вдруг подобное не понравится змеюке, отрицательно покачал головой дядя Степа. Интересно, как там моя Дианочка? Она сказала, чтобы я не волновалась, но все же некий червячок сомнения точит и точит, так и хочется пойти во двориться проведать дочку, высказала вслух свои переживания Евгения Ивановна. Все будет хорошо, тут же откликнулся дедушка Ваня. Мое сердце тоже не на месте, но я вот как думаю. «Ежели тварина не нападает на нас, то с внучей моей все хорошо». В конце недели случилось нечто примечательное. Утро началось как обычно. Вставали с первыми лучами, шли умываться в пристройку одного из домов. Там же устроили подобие бани. Затем женщины делились. Одни занимались завтраком, другие приглядывали за детьми, третьи плели циновки из тонких прутьев. Мужчины таскали воду из колодца. Всем находилось занятие. Никто не сидел без дела. Бабанюра как раз забрасывала крупу в большой казан, когда к ним, выпучив глаза, выскочил Мишка. «Там... там это...» «А ну-ка, успокойся!» – взволновалась старушка. «Что случилось?» «Там, около фонтана, перед дворцом, лежит огромная туша какого-то животного. Дядя Степа и дядя Леша сказали позвать Евгению Ивановну». «Хорошо, пойду посмотрю». Мама Дианы мигом встала и направилась вон со двора. «Это же лошадь!» – задумчиво протянула женщина, придя на место. Мужчины стояли чуть поодаль, мониторя местность. Окрасом правда, похоже на жирафа, но вот все остальное – один в один лошадь!» Женщина присела под литуши и начала куда более тщательный осмотр. «Укусов нет, но поломаны ребра, будто ее кто-то крепко сжал, передавив тело». «Не кто-то, а Каари!» – вздохнул Степан Анатольевич. Только почему она оставила свою добычу вот тут, на видном месте? Неужто, чтобы мы точно не пропустили? Кажется, нас решили подкормить, Удивленно покачал головой Лёха. Что же, не будем отказываться, едва заметно улыбнулась Евгения, оторвав взгляд от туши, посмотрела на возвышающийся над площадью дворец. Где-то там, в его недрах, находилась ее дочь. «Как ты, милая!» Едва слышно выдохнула она. Сердце привычно заныло. «Все у нее будет хорошо», – услышал ее Алексей. «Диана сильная, ей все по плечу. Нам остается лишь ждать и верить».